Уильям Шекспир, сонет семнадцатый. Сонет мой за обман века бы осудили, когда б он показал твой образ неземной. Но в песне знает Бог, ты скрыта, как в могиле, и жизнь твоих очей не выявлена мной. Затем ли волшебство мной было бы воспето, И чистое число всех прелестей твоих, Чтоб, мол, вели века, не слушайте, поэта, Божественности сей нет в обликах мирских. Так высмеют мой труд, поблекнувшие сирой, да крозкой изне смешны речи стариков и правду о тебе сочтут за прихоть лиры за древний образец напыщенных стихов но если бы нашлос дитя твое на свете жила бы ты в двойне в потомке и в сынеце